Глава одиннадцатая. На другой день за обедом на хлебник и жилец Заборовых студент-медик Хохотов с полуулыбкой говорил Саняше. «И Ерехонский то все всё-таки был у вас вчера». «Да ведь вот маменька пригласила, а сама я ни за что бы на свете», отвечала Саняша. «Кухарка наша Нинила от него в страшном восторге, он ей полтинник дал». «Да и не одна кухарка, он и мне понравился», сообщила Манефа Мартыновна. «Прекрасный, солидный мужчина, скромный». Мне почему-то он казался, покуда он не был у нас, гордым и заносчивым. А ничего подобного. Уж Саняша к нему свысока и насмешливо относилась, а он хоть бы что. И какой хозяин, как умный и деловито рассуждает. Я вот и советую маменьке не упускать его, если он так нравится. Полушутя проговорила Саняша. Она хорошая хозяйка, и он хозяин. Их будет хорошая пара. Студент улыбнулся. «Ох, барышня!» — сказал он. «Я уж говорил, вам и опять говорю. И для вас он божий дар. Не советую вам пренебрегать им. Да это так и свершится, если уж вы его пригласили. А муж он будет хороший. Вы его сейчас околпачите, а это только и требуется. Подумайте хорошенько о нем. «Да вы шутите, Виктор Матвеевич». «С какой стати?» «Прямо говорю, серьезно, Что он немножко стар, так это не важность. Муж всегда должен быть старше жены». «Вот и я то же самое говорю». подхватила Манефа Мартыновна. «Мой покойник, ее отец, на двенадцать лет был старше меня, а жили мы душа в душу». «Вы и я, разве есть сравнение? Не стоило тогда курсы проходить, идеи себе усваивать», откликнулась Саняша. Вышли замуж из затхлого купеческого дома, читали только таинственного монаха Зотова до да булгаринского Ивана Выжигина, а я и с Боклем, и с Милем, и с Огюстом Контом знакома». На педагогических курсах была, в Академии художеств была. «Позвольте». «При чем тут курсы и Бокль с Милем?» — воскликнул студент. «Курсы и Бокль при вас и останутся, а Ерихонский — Ерихонским. Такие люди, как и Ерихонский, нынче в моде. Они вообще в моде. В моде и в жизни, и на службе». Саняша сделала гримаску. «Бог знает, что вы говорите», — сказала она студенту. «Говорю, что чувствую. Говорю на основании того, что вижу в жизни». «И Ерехонский угловат немножко неважность. Эта -то угловатость теперь почему-то и ценится». «Так вы мне советуете выходить за него замуж?» — воскликнула Саняша. «Непременно. Да это так и случится. Уж если он попал к вам в дом, то он будет и вашим мужем. Зачем же тогда вам было приглашать его знакомиться с ним?» — доказывал Хохотов. «И что же самое говорю, Саняша? Говорю, как мать!» — подхватила Манефа Мартыновна. «Делайтесь скорее, генеральши делайтесь!» — прибавил Хохотов. «Вот видишь, Саняша, не одна я-старуха, говорю это, а и молодой человек с либеральными взглядами». «Тут либеральные взгляды, Манефа Мартыновна, ни при чем. Тут взгляды должны быть практические. Софья Николаевна избалована с барскими наклонностями. Ей нельзя выйти замуж за бедного труженика. Она будет страдать». «Это яд с барскими наклонностями?» — спросила Саняша и иронически улыбнулась. «Да, конечно же. Вы спите чуть не до полудня. В столе пренебрегаете щами и кашей. Я сплю долго, потому что у меня настоящего дела нет. Да и не будет. Не такая вы девица. Скорей делайтесь генеральшей, скорей». «Благодарю за совет. А собой я распорядиться сумею», — сказала Саняша. Они встали из-за стола. Хохотов закурил папиросу. «А уж как и Ерехонский вчера торжествовал насчет своей победы», — сказал он. «Уж и победы?» — возразила Саняша. — Вольно же ему было понимать маменьки на приглашение к нам привратно. Как он пел. Играл на гитаре и пел. Моя комната под его кабинетом, и я слышал. Часов до двенадцати пел. — Да разве он поет? — усомнилась Манефа Мартыновна. — В лучшем виде поет, барыня. — откликнулась кухарка Нинила, прибиравшая со стола. И голос у них, как труба. Только все духовное поют. Играют на гитаре и поют. «Это для меня новость, что он поёт», — сказала Манев Мартыновна. «Вот видишь, он даже и музыкальный человек». Обратилась она к дочери, и когда кухарка ушла из столовой, сообщила Хохотову. «Ведь уж через два года полную пенсию в тысячу рублей выслуживает. Да и так имеет хорошие достатки». «Клад, а не жених», — закончил Хохотов и ушёл к себе в комнату зубрить нервные болезни, как он выразился. После ухода Хохотова Саняша удалилась в спальню, заплакала. Она плакала довольно долго, и ее брало зло на студента, так говорившего, так выражавшегося о ней. Вошла мать. «О чем ты, дурочка?» — спросила она дочь ласково, погладила по голове и поцеловала. «Я не думала, что он такой. Я его считала лучше. Я про Хохотова», — отвечала Саняша. «Вот вам, был либеральный человек, и что говорит? Был с прекрасными передовыми взглядами, и вдруг...» Мне даже не верится. И это уж во второй раз. В первый раз я думала, что он шутит, а уж теперь я вижу, что всерьез. Подлец. Он меня жестоко оскорбил. Полно, душечка, успокойся. Ведь у тебя есть и свой ум в голове. Ты сама видишь, что он прав, а видишь это и оттого плачешь. По книгам жить нельзя. Надо жить так, как жизнь велит. Ты вот теперь видишь, как жизнь велит жить. Ну и плачешь. «Ах, оставьте меня в покое!» «Дайте мне хоть поплакать-то свободно», — воскликнула Саняша и оттолкнула мать. часов в шестом вечера кухарка Ненила доложила Манефе Мартыновне, что генеральская Дарья пришла и желает ее видеть. Дарью пригласили в столовую. Она вошла вся сияющая и отрапортовала. «Генерал сейчас со службы приехали, они приказали вам кланяться и просили сказать, что сегодня в восемь часов вечера у вас будут». «Хорошо, благодари генерала». «Скажи ему, что кланяемся, просим и ждем», — отвечала Манефа Мартыновна. Дарья ушла не сразу, а потолкалась немного, переступая с ноги на ногу и пробормотала. «Уж так вы нашему генералу понравились, так что и сказать невозможно. Сегодня поутру с Семеном только и говорил об вас, а уж пуще всего он у нас насчет Софии Николаевны распалился». Манефа Мартыновна полезла в карман и дала Дарье двух гривенный. Дарья поцеловала ее в плечо и удалилась. «И Ерехонский сейчас присылал сказать, что придет сегодня в восемь часов». Робко сообщила Манефа Мартыновна дочери. «Не будь душечка с ним невежливо. Право, он не худой человек, и тебе об нем нужно настоящим манером подумать». «Я лучше сделаю. Я уйду из дома», — спокойно сказала Саняша. «Нет, нет, ты этого не делай, голубушка, не делай», — испуганно воскликнула мать и стала упрашивать дочь одеться получше и остаться дома. Саняша плакала.